глава 10 важнейшее открытие люди думают что технология плюс большие данные плюс машинное обучение равно наука они заблуждаются джон кракауэр Огромные массивы данных, которые имеются сегодня в биологии и медицине, настоятельно требуют внедрения машинного обучения и искусственного интеллекта. Возьмем для примера атлас ракового генома, содержащий многомерные биологические данные, охватывающие множество омик, геномику, протеомику и так далее. Всего в атласе содержится более 2,5 петабайт информации, извлеченной из данных по более чем 30 тысячам пациентов. Ни одному человеку не под силу просмотреть и проанализировать все эти данные. Онколог Роберт Дарнелл, работающий в настоящее время на факультете нейробиологии Рокфеллеровского университета, заметил. «Мы, как биологи, можем лишь указать, например, на биологические основы аутизма. Мощь машины, которая может задать триллион вопросов там, где мы успеваем задать всего 10, меняет правила игры». Правда, в отличие от тех осязаемых и зримых изменений, которые уже сегодня ощущают в связи с применением искусственного интеллекта специалисты таких отраслей медицины, как рентгенология и патологическая анатомия, то есть там, где требуется распознавание сложных образов, наука стоит особняком. Искусственный интеллект пока не посягает на статус-кво ученых и может им только помочь. Как выразился Тим, А пенселлер в материале для журнала Science «Искусственный интеллект» — это пока подмастерье ученых. Но искусственный интеллект уже может предложить им весьма ощутимую помощь. На обложке одного из номеров Science 2017 года так и было написано «Искусственный интеллект преображает науку». Оказывается, ИИ не только породил нейробиологию, как мы скоро сами убедимся, но и перезагрузил процесс открытия. В самом деле, Сайнц разглядел там за горизонтом нечто по-настоящему новое, перспективу полностью автоматизированной науки. И это, по мнению авторов статьи, означало, что неутомимый ученик очень скоро может стать равноправным коллегой. И коллега – это, на мой взгляд, дело довольно далекого будущего, но его проникновение в науку происходит быстрыми темпами, независимо от того, сможет ли он когда-нибудь потеснить ученых. И действительно, ИИ в приложении к биологическим наукам развивается быстрее, чем в приложении к здравоохранению. В конце концов, данные фундаментальной науки далеко не всегда требуют валидации на основании клинических испытаний. Фундаментальная наука не нуждается в одобрении со стороны медицинского сообщества. Ее не нужно внедрять в практику, она не обязана соответствовать строгим требованиям регулирующего законодательства. Впрочем, несмотря на то, что наука не всегда способна пробиться в клиническую практику, в конечном счете все передовые достижения, будь то открытие новых, более эффективных лекарств или выявление биохимических механизмов, отвечающих за здоровье и болезни, так или иначе повлияют на практикующих медиков. Давайте посмотрим, чего же добился наш подмастерье. Биологические омики и рак В геномике и биологии и искусственный интеллект незаменимый партнер ученых, так как машины обладают зрением, способным различать вещи, недоступные человеческому глазу, и просеивать огромные массивы данных, непостижимые человеческим разумом. Богатая данными геномика представляет собой идеальное поле приложения компьютерных методов. Каждая из нас – это сокровищница генетических данных. В диплоидном от отца и матери хромосомном наборе каждого из нас содержится 3,2 зелиарда пар различных сочетаний нуклеотидов. А – аденин, С – цитанин, Г – гуанин и Т – тимин. Причем 98,5% этого генома не кодируют никаких белков. То есть спустя 10 с лишним лет после полной расшифровки человеческого генома функция всего этого материала остается непонятной. Одна из первых попыток глубокого обучения касающегося генома DeepC была посвящена выяснению функции элементов, не принимающих участие в кодировании белков. В 2015 году джоу И Ольга Трояновская из Принстонского университета опубликовали алгоритм, который после обучения на основе данных каталогизации десятков тысяч нуклеотидов, никодирующих белки, оказался способным предсказать, как именно последовательности ДНК взаимодействуют с хроматином. Хроматин состоит из крупных макромолекул, которые обеспечивают упаковку ДНК для хранения, а также помогают развертывать ее нить для транскрипции РНК. И в конечном счете для трансляции белков. Таким образом, взаимодействие между хроматином и последовательностями ДНК играет важную регуляторную роль. Сяо Хуэсео, специалист по IT из Калифорнийского университета в Вырвойне, назвал это важной вехой на пути приложения глубокого обучения к геномике. Еще одним доказательством этой концепции, одним из первых, стало исследование генетических основ расстройств аутического спектра. До этого исследования с аутизмом с высокой степенью достоверности связывали только 65 генов. Алгоритмы позволили идентифицировать 2500 генов, которые с большой вероятностью влияют на проявление симптомов или даже являются первопричиной расстройств аутического спектра. Алгоритмы позволили даже картировать взаимодействие заинтересованных генов. Глубокое обучение также помогает решать фундаментальную задачу интерпретации вариантов идентифицированных последовательностей полного генома человека. Наиболее широко используется программа Genome Analysis Toolkit, GATK. В конце 2017 года компания Google Brain разработала и внедрила систему Deep Variant, в дополнение к ГАТК и другим ранее разработанным инструментам. дип вариант не использует статистический подход ни для выявления мутаций и ошибок, ни для вычисления вероятности истинным или ошибочным является сочетание нуклеотидов. Вместо этого система создает визуализацию базовых эталонных референсных геномов, известную под названием стопки изображений и использует ее для глубокого обучения сверточной нейронной сети, а затем создает визуализации заново секвенированных геномов, в которых ученые хотят идентифицировать варианты. К сожалению, несмотря на то, что DeepVariant находится в открытом доступе, использовать его сложно, так как он требует массивных вычислений и дает большую нагрузку на процессор, чем гадк. Определение потенциальной патогенности обнаруженного варианта представляет собой нелегкую задачу, А если вариант находится в части генома, не кодирующей белки, то дело становится еще более запутанным. И хотя на сегодня существует более 10 алгоритмов И, направленных на решение этой задачи, идентификация вариантов генома, вызывающих заболевания, остается пока самой важной нерешенной проблемой. Пристанская команда, упомянутая ранее, сделала еще один важный шаг вперед в приложении глубокого обучения к геномике приступив к предсказанию влияния вариантов элементов генома, не участвующих в кодировании на экспрессию генов и риск заболеваний. Коллектив ученых компании Illumina использовал глубокое обучение в приложении к исследованию генома приматов для повышения точности прогнозирования болезнетворных мутаций человеческого генома. Геномика, исследование ДНК, не единственная омика, созревшая для машинного и глубокого обучения. Глубокое обучение уже используется для каждого уровня биологической информации, включая данные об экспрессии генов, о факторах транскрипции и РНК-связывающих белках, о протеомике и метагеномике, в частности о кишечном микробиоме, а также для изучения данных, касающихся отдельных клеток. deep И Deep Variant – инструменты искусственного интеллекта, помогающие разобраться в функциональном элементе мутации и точно идентифицировать варианты генома. Соответственно, и качество выполнения этих задач у них выше, чем у всех прежних моделей. Алгоритм DeepBind используется для предсказания функциональной адекватности факторов транскрипции. Программа Define способна количественно оценивать связывание ДНК с факторами транскрипции РНК и помогает оценить патогенную роль вариантов последовательностей в областях генома, не кодирующих белки. Были проведены работы по предсказанию специфичности ДНК и РНК связывающих белков, выявлению последовательностей, кодирующих определенные белковые каркасы по последовательностям аминокислотных остатков, а также по определению гиперчувствительности клеток многих типов к ДНКЗ-1. Эпигеномы анализировали с помощью алгоритма dip который способен предсказывать степень метилирования оснований в отдельных клетках. Также с помощью этой программы были предсказаны места связывания ДНК в хроматине и сайта метилирования, а в ходе сложнейшего анализа данных о последовательностях нуклеотидов в РНК отдельных клеток были усовершенствованы глубокие нейронные сети. Внутри разных омик и в промежутках между ними число взаимодействий представляется бесконечным, и ученые все чаще используют машинное обучение, чтобы понять и оценить мириады способов взаимодействия генов в пределах одной клетки. Приложение ИИ к редактированию генома имеет особенно впечатляющие перспективы. Подразделение Microsoft Research разработало алгоритмическое приложение Elevation, Которая оказалось способным предсказывать неэффективные замены в человеческом геноме при попытках его редактирования. Таким образом, это позволяет предсказать оптимальные места редактирования участков ДНК и проектирование РНК-носителей для редактирования CRISPR – CRISPR. Эта аббревиатура обозначает фрагменты ДНК или более точно короткие полиндромные повторы, регулярно расположенные группами. Этот алгоритм превзошел по эффективности другие алгоритмы CRISPR, при создании которых использовали глубокое обучение. Такие алгоритмы не только повышают точность результатов в экспериментальной биологии, но еще и играют ключевую роль во многих клинических испытаниях, в проведении которых уже используют систему CRISPR для редактирования генома, при таких заболеваниях, как гемофилия, серповидно-клеточная анемия и талосемия. Вероятно, поэтому совсем не вызывает удивления, что распознавание изображений стало играть центральную роль в клеточном анализе, особенно если учитывать, что это одна из самых сильных сторон глубокого обучения. Для сортировки формы, классификации типов, определения происхождения, идентификации редких клеток в крови или для различения мертвых и живых клеток. Внутренняя работа клеток в центре внимания DSL алгоритма глубокого обучения, который прогнозирует клеточный рост, взаимодействие генов и другие функции. Рак – это геномная болезнь, поэтому нет ничего удивительного в том, что именно онкология особенно выигрывает от внедрения искусственного интеллекта. Помимо помощи в интерпретации данных о последовательностях ДНК в опухолевых клетках, что было проделано в отношении глеобластомы, злокачественной опухоли головного мозга, мы получили новые инструменты для познания генеза и биофизики злокачественных новообразований. Данные о метилировании ДНК злокачественных опухолей оказались весьма полезным следствием применения ИИ в классификации опухолей в онкологии. Для диагностики опухолей головного мозга патологоанатомы традиционно пользуются гистологическими препаратами. Эта диагностика достаточно трудна. Существует множество редких форм рака, которые создают патологоанатому большие проблемы, если он не видел их прежде. Клетки опухоли представляют собой мозаику клеток разных типов. Биопсия, как правило, не позволяет отобрать все клетки, которые присутствуют в ткани опухоли. Кроме того, визуальная оценка препарата неизбежно субъективна. В 2018 году Дэвид Каппер и его коллеги по больнице Шарите, Берлин, Изучили метилирование целостного генома в образцах опухолей. Их исследование показало точность около 93% в классификации всех 82 типов злокачественных опухолей головного мозга, что значительно превосходит результаты патологоанатомов. Определяемая машиной степень метилирования ДНК привела к пересмотру классификации более 70% маркированных людьми опухолей. А это означает изменение прогнозирования в отношении как исходов заболевания, так и тактики лечения. Эти данные найдут широкое применение и в биологических исследованиях рака, и в клинической практике. С помощью искусственного интеллекта мы многое узнали об эволюции рака. Ученые смогли расшифровать скрытые сигналы эволюции раковой опухоли у 178 пациентов при помощи технологии переноса обучения, что серьезно повлияло на формирование прогноза относительно этих пациентов. Однако в современном мире, переполненном дешевой шумихой по поводу ИИ, этот факт представили на первой полосе британского таблоида Daily-Express следующим образом – война роботов против рака. Инструменты искусственного интеллекта помогли обнаружить онкогенные соматические мутации и понять сложность взаимодействия генов клеток раковых опухолей. Последний наглядный и поучительный пример изучения рака с помощью искусственного интеллекта это его применение к комплексной биологической системе для предсказания малигнизации составляющих ее клеток. Используя в качестве модели головастиков лягушек, ученые вводили головастиком сочетание трех реагентов, чтобы выявить ту комбинацию, которая вызывает малигнизацию меланоцитов у некоторых головастиков и приводит к росту опухоли, подобной раковой. И хотя не у всех головастиков из этой популяции развилась опухоль, любопытно было другое. Все меланоциты конкретного головастика вели себя одинаково. Либо все становились злокачественными, либо все развивались нормально. Ученые попытались определить комбинацию реагентов, которая привела бы к возникновению промежуточных форм, когда только некоторые клетки организма становятся злокачественными. Проведя несколько экспериментов для определения эталонов, авторы затем использовали модели искусственного интеллекта для проведения 576 виртуальных экспериментов, имитирующих эмбриональное развитие головастиков в условиях воздействия различных сочетаний реагентов. Все имитации, кроме одной, оказались неудачными. Однако в этом стоге сена была обнаружена иголка. С помощью алгоритмов искусственного интеллекта, на основе которых была создана модель, предсказавшая опухолеподобный фенотип, когда не все клетки развиваются одинаково. Модель впоследствии была верифицирована. Даниэль Лобо из Мариленского университета в округе Балтимор, автор исследования, заметил по этому поводу. Даже при создании новой модели, описывающей точный механизм управления системой, человек не сумеет самостоятельно найти точную комбинацию лекарств, которые приведут к желаемому результату. Эта работа послужила доказательством того, как система ИИ может помочь нам точно определить меры, необходимые для получения конкретного результата. Открытие и разработка лекарств Успешная идентификация и валидация кандидата на роль нового лекарства – одна из самых трудных проблем биомедицины и к тому же одна из самых дорогостоящих. Огромная стоимость и высокий риск неудачи подхлёстывают освоение любых технологий, которые позволили бы снизить расходы и уменьшить трудности в разработке нужных соединений. 10 лет назад начали вкладывать значительные средства в робототехническое оборудование для высокопроизводительного массового скрининга молекул. Теперь же основной упор делается на алгоритмическую автоматизацию. К 2018 году появилось более 60 стартапов и 16 фармацевтических компаний, использующих искусственный интеллект для открытия лекарств. Подобно ученым, смоделировавшим рак у головастиков, эти группы внедряют многочисленные инструменты ИИ с той же целью, чтобы найти иголку в стоге сена. И, прочесывая биомедицинскую литературу, и изучая миллионы молекулярных структур инсилику для прогнозирования побочных эффектов и токсичности и проводя масштабный анализ свойств клеточных механизмов живых клеток. В настоящее время предпринимаются попытки ускорить разработку более мощных фармакологически действующих веществ, автоматизация проектирования действующих веществ. Есть и даже надежда и обнадеживающие предварительные данные, что химический скрининг с помощью искусственного интеллекта поможет заметно сократить потребность в доклинических испытаниях лекарств на животных. Стратегии этих компаний в отношении использования и на удивление разнообразны, поэтому я опишу только некоторые из них, чтобы вы сами смогли оценить мощный потенциал искусственного интеллекта. Использование методик обработки естественного языка для усвоения искусственным интеллектом всего, что известно о лекарствах и действующих веществах из биомедицинской литературы и баз данных по химии – это лишь начало большого пути. Еще одно преимущество – это анализ данных, свободный от предварительных гипотез, порождающих когнитивные искажения, такие как эффект излюбленной теории. Все мы слышали, что на небе больше звезд, чем на земле песчинок. Этот галактический масштаб можно приложить и к числу синтетических препаратов. Существует 1060 химических соединений с лекарственными свойствами, которые можно изготовить. То есть число синтетических низкомолекулярных препаратов превышает число атомов в Солнечной системе. Это превосходное поле приложения возможностей искусственного интеллекта. И компания «Эксиэнша» разрабатывает полный каталог этих соединений, а компания Epidion упорядочила 100 миллионов соединений, которых пока не существует, но которые можно легко синтезировать. Эти работы выполняются не только компаниями и стартапами. Брайан Шойхет из Калифорнийского университета в Сан-Франциско возглавил проект по разработке более удаляющих препаратов. Его сотрудникам удалось сократить список из 3 миллионов соединений до 23 наименований. Химики из Мюнстерского университета в Германии воспользовались алгоритмами глубокого обучения, чтобы сделать более предсказуемым и простым синтез нужных соединений. Робот по имени Ева из Кембриджского университета, умеющий делать скрининги библиотеки с помощью алгоритмов искусственного интеллекта, нашел множество доказательств механизма действия одного из противомалярийных лекарств. Жан-Луи Реймон из Бернского университета, свел воедино базу данных, известную под названием GB17, где собраны 166 миллиардов соединений, которые представляют все химически возможные действующие вещества, состоящие из 17 и менее атомов. Алгоритмы, созданные методом ближайших соседей, тратят всего несколько минут на просеивание всей этой базы данных для обнаружения новых веществ, которые обладают свойствами известных лекарств. Оказалось, что многие соединения в базе данных Реймона трудно синтезировать, и он сократил список, оставив шорт-лист из легко синтезируемых соединений. Их оказалось всего-то 10 миллионов. Прогнозирование химических реакций с помощью машинного обучения продвинулось далеко вперед, примером чему может служить исследование, опубликованное гейл Дойл и ее коллегами в 2018 году. Когда она рассказывает о своей работе, все кажется очень простым. Вы набрасываете структуры, исходные материалы, катализаторы, основные реагенты, а программа вычисляет общие дескрипторы, общие химические свойства для всех компонентов. Это ваш вход. Выход – то, что вы получаете в результате реакции. С помощью алгоритмов машинного обучения компьютер подгоняет все дескрипторы к результату. Получается, что вы сможете ввести любую структуру и система предскажет вам результат реакции. Компания Insilica Medicine, работая над получением противораковых препаратов, занимается скринингом 72 миллионов соединений из открытых баз данных благодаря творческому использованию нескольких генеративно-состязательных нейронных сетей. Первая цель – выявление потенциально активных в лечебном плане веществ, а вторая – удаление тех из них, которые являются основой ранее запатентованных лекарств. Benevolent AI, одна из крупнейших в Европе частных компаний, работающих с искусственным интеллектом, создала систему, использующую обработку естественного языка для просмотра биомедицинской литературы и баз данных по химическим веществам. Одна из самых впечатляющих работ, посвященных применению искусственного интеллекта в области открытия новых лекарственных средств, принадлежит Марвину Зеглеру, химику органику из Benevolent. AI. Зеглер и его коллеги из Мюнстерского университета разработали алгоритм глубокого самообучения, который прогнозирует течение реакции на основании миллионов примеров. Этот алгоритм использовали для создания низкомолекулярных органических препаратов с применением более чем 12 миллионов известных одноступенчатых химических реакций. Ученые даже протестировали свою работу на химиках из двух престижных институтов. В ходе тестирования двойным слепым методом им следовало отличить реакции синтеза, предложенные химиками, от идей искусственного интеллекта. Ученые не смогли этого сделать. Подобным же образом Лерой Кронин и его группа в университете Глазго создали робота, способного осуществлять органический синтез, используя машинное обучение для поиска новых химических реакций. Этот робот способен выполнять в день 36 реакций, а человек-химик только 3 или 4. Более того, робот выполнял реакции, результат которых было невозможно предсказать заранее. По поводу такого прогресса химик-фармацевт Дерек Лоу заметил. Идея, будь то интеллектуальные задачи можно приравнять к автоматизированной нудятине, вероятно покажется многим химикам оскорбительной и они воспримут ее как угрозу. Но если уж на то пошло, искусственный интеллект высвободит время, которое химики смогут потратить на обдумывание вопросов более высокого порядка. Например, какие действующие вещества нужны и почему, вместо того, чтобы зацикливаться на деталях получения этих веществ. Компания Recursion Pharmaceuticals, занимающаяся обработкой медицинских изображений, использует алгоритмы и автоматизированные микроскопы, способные с высокой скоростью выполнять тестирование лекарств на клетках человеческого организма, детально анализируя такие параметры клеток, как размер и форма ядра. Было смоделировано более 2000 действующих веществ, чтобы посмотреть, какие из них могут преобразовывать больные клетки в моделях генетических заболеваний в клетке, которые выглядят как здоровые. С помощью этой стратегии компания определила по меньшей мере 15 новых вариантов лечения различных заболеваний, причем один из них для лечения кавернозных ангиом головного мозга проходит сейчас клинические испытания. Как следует из названия, компания Deep Genomics, дословно глубокая геномика, занимается связыванием исследований генома с глубоким машинным обучением. Еще в 2014 году группа в Торонто, руководимая брендоном Фрейм, опубликовала впечатляющую статью о коде сплайсинга у человека, что позволило выявить тысячи потенциальных мишеней воздействия при таких поражениях, как расстройство аутического спектра или спинальная мышечная атрофия. Компания AtomWise применяет алгоритмы глубокого обучения для скрининга миллионов молекул, что к концу 2017 года привело к реализации почти трех десятков проектов по созданию новых лекарств для лечения целого спектра заболеваний, от лихорадки эбола до рассеянного склероза. Разработанная компанией нейросеть при помощи 3D-моделей позволила сконструировать 72 лекарства с наиболее высокой вероятностью благоприятного воздействия на молекулярные механизмы развития отдельных заболеваний. Гисберт Шнайдер из Швейцарского федерального технологического института по этому поводу заметил. Концепция автоматизированного поиска лекарств может помочь значительно сократить число соединений, которые приходится тестировать в медицинской химии и в то же время выстроить рациональный беспристрастный фундамент для адаптивного конструирования нужных действующих веществ. Эти новые подходы ускорили процесс создания государственно-частных партнерств. Одно из них, известное как ATOM, Accelerating Therapeutics for Opportunities in Medicine, Ускорение терапии для возможностей в медицине служит связующим звеном между многими научными центрами, такими как Университет Дьюка и Тулейнский Университет Луизианы, и фармацевтическими компаниями, включая Мерк, Эббай, Монсанта. Эти организации объединились, чтобы разработать, протестировать и утвердить мультидисциплинарный подход к получению противораковых лекарственных средств, при котором интегрируется в единую фармакологическую платформу наука, технология, суперкомпьютерное моделирование, информационные технологии и искусственный интеллект. Сократить время между идентификацией потенциальной мишени лекарства и разработкой потенциального средства поражения этой мишени. Обычно этот процесс, сдерживающий фактор при разработке лекарства, длится 4 года. Атом стремится сократить его продолжительность до года. Проект Survival Это государственно частный консорциум учрежденной компанией BergHealth. Его сотрудники собирают биологические пробы онкологических больных, чтобы в течение ближайших 7 лет объединить эти данные с клинической информацией по каждому пациенту для обнаружения и раннего выявления биомаркеров. Использование искусственного интеллекта в этой сфере выходит за рамки содействия и открытию лекарств, решается еще и задача прогнозирования адекватной дозировки экспериментальных лекарств. Так как оптимальная доза лекарства может зависеть от очень многих переменных – возраст, пол, масса тела, генетические особенности, протеомика, микробиом кишечника и так далее расчет дозы становится оптимальным объектом приложения, алгоритмов моделирования и глубокого обучения. Трудность правильного подбора дозы усугубляется возможностью лекарственного взаимодействия. К этому подходу начали прибегать уже многие научные центры, включая Калифорнийский университет. В Лос-Анджелесе Стэнфордский университет, Политехнический институт Вирджинии и Канзасский университет. Вот что говорит Хасеп Бассаганья риэйра из Политехнического института Вирджинии. Каждый человек отличается своим уникальным набором физиологических и морфологических параметров, и нам надо понять, что означает эта уникальная смесь характеристик, а не анализировать каждый индивидуальный признак. В этом способно помочь машинное обучение. Конечно, в отношении искусственного интеллекта очень много лишней шумихи, что видно и по заголовкам в СМИ. Например, ИИ обещает прорыв в лечении болезни Альцгеймера. Или чего стоит заявление компании Benevolent AI, которая гарантирует сократить время разработки лекарств на 4 года и повысить эффективность работы на 60% по сравнению со средней эффективностью работы в фармацевтической отрасли. Только время покажет, воплотятся ли в жизнь проекты потенциальных революционных преобразований отрасли. Нейрофизиология. Область пересечения возможностей искусственного интеллекта и нейрофизиологии очень широка, и у меня было большое искушение представить это пересечение в виде сложной диаграммы, но я не стану этого делать. Нейрофизиология с самого начала была источником вдохновения для специалистов по искусственному интеллекту, Особенно с появлением нейронных сетей, которые пока остаются главной структурой в области ИИ. Но, как мы видим, отношения между нейрофизиологией и искусственным интеллектом, да и вообще с информационными технологиями, работали и работают в обе стороны. Открытие и прогресс в одной области меняют другую. Если словосочетание компьютерной науки когда-нибудь начнет обозначать не совокупность знаний по информатике, а науки, которыми занимаются компьютеры, то это произойдет во многом благодаря таким взаимно рефлексивным и даже симбиотическим отношениям. Искусственный интеллект в нейрофизиологии развивается стремительно. Возможно, это удивительно, но многие исследования были посвящены не человеческому мозгу, а интеллекту мух. Особенно меня поразила работа Элис Робби из Медицинского института Говарда Хьюза. Начав с видеозаписи «400 тысяч мух», Она использовала машинное обучение и методологию машинного зрения для картирования триады экспрессии генов, фенотипических признаков и их точной анатомической локализации. В конечном итоге Робби удалось получить карту целостного мозга с массой самых разных корреляций между движениями, например, способностью пятиться, и социальным поведением, например, агрессией самок. Эта карта позволила выявить более 2000 генетически определенных популяций нейронов. Понимание принципов работы мозга помогает нам осознать проблемы, возникающие в информатике. Примечательно, что объектом вновь послужили мухи, плодовые мушки, которые оказались весьма полезны для понимания фундаментальной вычислительной проблемы поиска сходства. Идентификация исходных изображений или документов в крупномасштабных системах автоматического поиска и извлечения информации. В данном случае это было извлечение не изображения или документа, а запаха. Оказалось, что обонятельная система мох использует три нетрадиционные вычислительные стратегии, в ходе которых изучение одного запаха облегчает распознавание похожего. Кто бы мог предвидеть, что компьютерный поиск ближайших соседей будет иметь общие черты с алгоритмами обоняния мух? Поразительные достижения искусственного интеллекта в понимании принципов работы мозга проявились в моделировании пространственной навигации сложной когнитивной задачей перцептивного картирования, построения карты восприятия окружающей среды, интегрирования информации о скорости и направлении движения тела, а также о его положении в пространстве. Для этого мозг использует нейроны трех типов. Во-первых, есть так называемые нейроны места, которые возбуждаются, когда мы находимся в определенном положении. Во-вторых, существуют нейроны направления головы. В-третьих, существуют нейроны решетки с самыми, вероятно, удивительными свойствами, которые находятся в гиппокампе и разбивают окружающую среду на правильные шестиугольники. Гиппокамп часто называют GPS головного мозга, и именно нейронные решетки показывают, почему это так. Области их возбуждения организованы в гексагональную решетку, подобно карте внутри мозга, которая накладывается на наше восприятие окружающей среды. Однако до тех пор, пока специалисты компании DeepMind не занялись этой проблемой вплотную, мы не знали, как на самом деле работают эти клетки. Один из важнейших вопросов заключался в следующем. Могут ли нейроны-решетки помочь вычислить расстояние между двумя точками и направление от одной точки к другой, то есть выбрать кратчайший путь? Это называют векторной навигацией, и прежде у этой теории не было эмпирической поддержки. Чтобы выяснить, действительно ли наш мозг занимается именно векторной навигацией, DeepMind и сотрудничавшие с компанией IT-специалисты обучили рекуррентную нейронную сеть локализовывать модели грызунов в виртуальном окружении. Это привело к спонтанному появлению у нейросети гексагональных, напоминающих решетки представлений, похожих на паттерны нейронной активности у млекопитающих, что и подтвердило путь навигации. Затем искусственный агент, используя сложные игровые среды виртуальной реальности и нейронную сеть, обученную с подкреплением, проявил сверхчеловеческие способности и превзошел в скорости профессиональных киберспортсменов. Он и правильно выбирал, где срезать, и грамотно строил новые маршруты, и в целом продемонстрировал владение векторной навигацией. Когда нейроны, решетки и нейросети заглушались, агент временно терял способность к навигации. Изучение нейронов решетки позволяет ощутить волнующий вкус прогресса в нейрофизиологии, ставшего возможным благодаря искусственному интеллекту. Кристоф Кох, возглавляющий Аленовский институт изучения мозга, указывает, как этот прогресс вписан в мировой исторический контекст. В то время как 20 век был веком физики, вспомним атомную бомбу, лазер и транзистор, наступивший век будет веком головного мозга, в частности человеческого мозга, самого сложного сгустка высоковозбудимой материи в известной нам Вселенной. Мы уже убедились, что прогресс в информационных технологиях помогает нам лучше понять работу мозга. Он не только позволяет разобраться в механизмах его работы, но и обеспечивает нас концептуальными инструментами для этого. В главе 4 упоминалось так называемое обратное распространение ошибки. Метод, посредством которого нейронные сети обучаются, сравнивая свой выход с желаемым выходом и регулируют распространение сигнала в обратном направлении, от выходов к входам. Эта важная концепция долгое время казалась неприменимой в реальных биологических системах. Однако недавние исследования наглядно показывают, что человеческий мозг пользуется методом обратного распространения ошибки для выполнения алгоритмов. Аналогичным образом большинство нейрофизиологов были уверены, что биологические нейросети, если сравнивать их с искусственными, способны только к обучению с учителем. Но оказалось, что это не так и в префронтальной коре головного мозга обучение происходит по методу обучения с подкреплением. Граница между биологическими и искусственными нейронными сетями стирается по мере распространения нейросетей на основании молекул ДНК. Такие сети способны распознавать молекулярные структуры и не только различают 4 молекулы ДНК, но и выделяют 9 категорий молекул, что создает потенциал для встроенного обучения внутри автономных молекулярных систем. Использование искусственного интеллекта для расшифровки нейронных контуров с помощью электронной микроскопии представляет собой уже иную сферу взаимодействия информационных технологий и нейрофизиологии. Есть даже специальная область, занимающаяся всеобъемлющим картированием биологических нейронных сетей в нервной системе – конниктомика, А ученые Гугла и общество научных исследований имени Макса Планка автоматизировали процесс в разы увеличив разрешение. Не только искусственный интеллект чрезвычайно важен в современных нейрофизиологических исследованиях, но и нейрофизиология давно играет важную роль в развитии искусственного интеллекта. Чем больше мы узнаем о работе головного мозга, тем ощутимее это влияние. И изобретение перцептрона Фрэнком Розенблатом и разработка наследника перцептрона искусственной нейронной сети, созданной Дэвидом, Румельхартом, Джеффри Хинтоном и его коллегами, были вдохновлены биологическими нейронами и нейросетями, такими как человеческий мозг. Архитектура и функции многих современных систем глубокого обучения были созданы на основании результатов нейрофизиологических исследований. Безусловно, с точки зрения архитектуры существуют некоторые параллели строения нейронов и синапсов и отдельных контуров для входа-выхода централизованной обработки данных и запоминания. Но великая разница. Наш энергосберегающий мозг потребляет 10 ватт, меньше, чем обычная настольная лампа. Причем функционирует он в крошечном пространстве объемом около 2 литров, то есть меньше обувной коробки. Японский суперкомпьютер К напротив, потребляет около 10 мегаватт мощности и занимает объем более 1 миллиона 300 тысяч литров. Наш мозг, содержащий по некоторым оценкам 10 миллиардов нейронов и 100 триллионов синапсов, обладает высокой отказоустойчивостью, не говоря уже о его поразительной способности обучаться как с помощью, так и без помощи учителя, всего на нескольких примерах. Но даже самые мощные компьютеры испытывают проблемы с отказоустойчивостью в отношении даже минимальных потерь в схемах и требуют массивного программирования до начала обучения, причем на миллионах примеров. Другая серьезная разница заключается в том, что наш мозг относительно медлителен, Скорость вычислений в нем в 10 миллионов раз меньше, чем у машины, поэтому машина может реагировать на стимулы намного быстрее нас. Например, когда мы на что-то смотрим, нам требуется приблизительно 200 миллисекунд, чтобы осознать, что мы увидели, от момента попадания света на сетчатку. Еще одно важное различие между компьютерами и людьми заключается в том, что машина не знает, как обновить свою память и затереть ненужную информацию. Подход нашего мозга к обучению называют правилом Хебба, в честь Дональда Хеба, который утверждал, что между нейронами, возбуждающимися одновременно, возникает прочная связь. Этим принципом объясняется тот факт, что знания, которыми мы часто пользуемся, не стираются. Это происходит благодаря феномену синаптической нейропластичности. Постоянно и синхронно возбуждающаяся цепи мозговых нейронов укрепляется и становится устойчивой к записи новой информации. До недавнего времени компьютеры так не работали. Теперь разрабатываются искусственные нейронные сети, имитирующие работу таких запоминающих синапсов. Это было достигнуто путем последовательного выполнения задач на распознавание объектов. Например, сеть обучали распознавать бегущих собак, а затем и людей, занимающихся спортом. В сетях неконтролируемым образом накапливаются важные количественные признаки, Меры каждого параметра. Затем определяется производительность искусственной нейросети при помощи повторного тестирования, например, на способности распознать бегущую собаку. Так искусственный интеллект учится тому, что надо запомнить, а что можно забыть. Это не единственный пример того, как наше растущее понимание работы и устройства мозга меняет наше представление об искусственном интеллекте и компьютерах. Как в свое время Хинтена вдохновило строение нервной системы, когда он работал над первыми алгоритмами для искусственных нейронных сетей, так теперь ученые используют знания о мозге для создания принципиально новых компьютеров. Долгое время почти все, что мы знали о человеческом мозге, было получено в результате изучения мертвых тканей, лишенных электрической активности. Алиновский институт изучения мозга опубликовал данные о трехстах живых клетках мозга извлеченных во время хирургических операций с разрешения 36 пациентов. Эти клетки были помещены в питательные среды для изучения их структуры и функций. Построенные на основании полученных данных трехмерные карты позволили лучше понять, как нейроны интерпретируют входящие сигналы и генерируют исходящие сигналы, причем было выявлено поразительное сходство с работой компьютерных нейронов. Хотя эта новая возможность размножать и реконструировать единичные живые клетки человеческого мозга кажется захватывающей, не все готовы признать это большим рывком вперед. Дэвид Марр, британский нейробиолог, произнес знаменитую фразу «Пытаться понять суть восприятия через строение и функции нейрона – то же самое, что пытаться понять, как летает птица по строению ее перьев. Это просто невозможно». Наши реальные знания о внутренних механизмах работы мозга пока весьма ограничены, несмотря на все усилия по анализу, чем, например, занимаются такие организации, как Human Brain Project в Европе и Brain в США. Эти усилия не сводились к созданию процессоров, структурно имитирующих мозг. Начало таким исследованием, известным под названием нейроморфных вычислений, было положено работами Карвера МИДа, из Калифорнийского технологического института в 1980-е годы, когда он попытался не усовершенствовать компьютер, а выяснить, как этот мозг, черт его побери, делает то, что он делает. Эта реверсивная технология от мозга обратно к процессорам предусматривала применение электронных нейронов, которые потребляют меньше энергии и как мозг децентрализует архитектуру. От единых универсальных чипов к более простым узконаправленным, каждый из которых выполняет частные задачи, что позволяет снизить энергозатраты. Изобретение нейроморфного процессора расширило наше понимание систем межнейронных связей и проложило путь к созданию аппаратных конструкций для интерфейса мозг-машина, а в будущем и к созданию нейропротезов. И действительно, искусственный интеллект протестировали на страдавших эпилепсией пациентах с имплантированными в связи с болезнью в мозг электродами для разработки индивидуальных моделей по одной на каждого из 25 пациентов процесса запоминания. Имплантированные электроды включались только тогда, когда алгоритмы обучения улавливали попытки что-то вспомнить и таким образом облегчали эти попытки дополнительной стимуляцией. Возможно, лучшей демонстрацией слияния искусственного интеллекта и нейрофизиологии стала работа по созданию биогибридных компьютеров путем интеграции электронных кремниевых нейронов с биологическими нейросетями. Компьютерная индустрия вкладывает все больше усилий в производство специальных процессоров, в которых используются знания о системе межнейронных связей головного мозга. Джон Хеннеси, бывший президент Стэнфордского университета, сказал об этом так. Существующий подход себя исчерпал, и люди пытаются перестроить саму систему. Разгружая обучение нейросетей с сотнями алгоритмов при помощи таких специализированных процессоров, потребляющих меньше энергии, производители повышают эффективность работы системы и при этом сохраняют ее вычислительную мощность. Большинство работ по внедрению искусственного интеллекта на уровне нейросетей в нейрофизиологию связано с созданием нового программного обеспечения и новых алгоритмов. А вот компания IBM избрала смешанный программно-аппаратный подход к созданию искусственных синапсов. Ее специалисты разработали нейронную сеть с более чем 200 тысячами двухуровневых кратковременных и долговременных синапсов для распознавания образов. Причем эта система потребляла в 100 раз меньше энергии и в то же время осуществляла 2 миллиона операций в секунду на 1 ватт. Это на два порядка больше, чем способны современные графические процессоры. Это обещает будущий скачок эффективности и снижение энергозатрат на работу искусственных нейросетей. Итак, по мере того, как продолжаются успешные попытки воспроизвести работу головного мозга в компьютерах, то есть сделать их более мощными, все более актуальным становится вопрос, с которым открывается эта глава. Будут ли когда-нибудь наукой заниматься исключительно компьютеры? Новые орудия и подмастерья ученого. Хотя совершенно очевидно, что искусственный интеллект способен помочь ученым делать новые открытия, не все охотно принимают эту помощь. Сяо Хуэй Сё высоко оценил работу Цзянь Чжоу, и Ольги Трояновской, о которой уже говорилось ранее, однако при этом признал. Люди настроены довольно скептически, но думаю, что со временем признание глубокого обучения будет только шириться. Разумеется, я согласен с такой оценкой, но нам придется потрудиться, чтобы обратить в свою веру сомневающихся. А между тем искусственный интеллект не стоит на месте и обещает настоящий переворот в научной практике, и в плане инструментов, используемых учеными, и в плане идей, которые испытывают с помощью этих инструментов. Микроскоп в течение столетий был образцовым инструментом биомедицинских исследований. Но и этот исследовательский метод пережил революцию, когда была разработана методика флуоресцентной микроскопии, создатели которой в 2014 году получили Нобелевскую премию. Флуоресцентная микроскопия требует кропотливой подготовки препарата, в ходе которой флуоресцентные молекулы, Флуорофоры присоединяют к клеткам, субклеточным структурам и отдельным молекулам, чтобы сделать их видимыми при помощи специального микроскопа. Но проблема была не только в трудоемкой подготовке. Эти метки повреждают и убивают клетки, что превращает образцы в артефакты и исключает возможность длительного наблюдения за поведением и изменением образцов. Тогда вход пошло глубокое обучение. Эрик Кристиансен и его коллеги из компании Google в сотрудничестве с Институтом Гладстона, Сан-Франциско и Гарвардским университетом разработали открытые алгоритмы, способные точно предсказывать, как будут флуоресцировать образцы, что отменяет необходимость метить их флуоресцирующими молекулами. Авторы обучали глубокие нейронные сети, совмещая маркированные флуоресцирующими веществами образцы с чистыми, И повторяя этот процесс миллионы раз. Этот метод, получивший название маркировки инсилико, в сочетании с увеличением разрешения микроскопии, знаменовал наступление новой эпохи в клеточной биологии. Это достижение было подтверждено другим отчетом о возможности микроскопии без применения маркировки, на этот раз из Аленовского института. Помимо сохранения целостности клеток, ученые добились точной идентификации субклеточных образований в нужном масштабе, благодаря двум различным подходам. В обоих использовали модели глубокого обучения с привлечением более 320 тысяч волонтеров, гражданских ученых. Стоит особо отметить взаимодополняемость машинного обучения и обработки информации человеческим мозгом, которая и позволила достичь высокого уровня точности. Аналогичным образом машинное обучение привело к созданию призрачной цитометрии. Есть известные трудности с идентификацией, классификацией или захватом редких клеток в крови. Исследователи из японской компании ThinkSight разработали алгоритмы, способные улавливать движение клетки и обеспечить высокочувствительную, точную, сверхскоростную сортировку нужных клеток, не требующую непременной визуализации. Ученые Токийского университета создали глубокую нейронную сеть для умной сортировки клеток по активированным изображениям. Метод позволяет в режиме реального времени сортировать клетки различных типов. Помимо перечисленных прорывов, применение глубокого обучения в микроскопии помогает работать с некачественными и размытыми изображениями, добиваться высочайшего разрешения, реконструировать высококачественные изображения на основании неполных данных световой микроскопии. Глубокое обучение, ускоряющее считывание гистологических препаратов, применили также для обнаружения метастатических раковых клеток в режиме реального времени. И хотя эти разработки способны радикально изменить сами методы микроскопии, они бледнеют на фоне планов некоторых ученых по полной автоматизации науки. Машины не просто будут участвовать в экспериментах, проводить серии испытаний, тестировать химические реактивы, но и планировать их, разрабатывать. Концепция полностью автоматизированной науки, в которой машина станет полноправным коллегой, крайне далека от меня и чуждо мне. Но когда я увидел в Bloomberg статью с подзаголовком «Ученые из университета Карнеги Меллана планируют постепенно передать работу в химических лабораториях искусственному интеллекту, Мне стало не по себе. Действительно ли так далека эта перспектива? Прочитав о машинах компании «Зиммерджин», одной из множества компаний, занимающихся созданием лабораторных роботов, тихих как сверчки и незаметно выполняющих лаборантскую работу, я почувствовал, что мы быстро движемся в этом направлении. Больше не нужны никакие пипетки для вытягивания и впрыскивания микролитров жидкости, в масштабах клетки это настоящий всемирный потоп. К ним робот даже не притронется. Вместо этого он со скоростью 500 раз в секунду ультразвуковым импульсом вызовет пульсацию самой жидкости с образованием капелек в тысячу раз мельче, чем это способен сделать человек. Эта тактика автоматизации механической работы приветствуется научным сообществом. Но искусственный интеллект обещает и нечто большее. Существует множество вспомогательных функций, которые можно передоверить искусственному интеллекту, включая поиск литературы. Над этим работают компании Iris AI и Semantics Kola. Планирование и проведение экспериментов. Такую задачу ставит перед собой компания Zimmergen и Transcripti. Интерпретацию данных. Возьмем для примера систему Newtonian, способную создать математическую теорию, на основании усвоенных данных и написания статей. Система сетеоматик обнаруживает недостающие цитаты в рукописях. В клеточной и молекулярной биологии станет возможным избавиться от ручного посева клеток и подсчета числа колоний. Повышается точность и эффективность выполнения определенных опытов. Некоторые ученые приветствуют искусственный интеллект за его подход к планированию следующей серии экспериментов, основанной на данных. Многим не нравится термин «планирование» применительно к ИИ, поскольку планирование требует человеческой интуиции. Концепция ускорения научного метода уже была подтверждена многими достижениями, которые я уже кратко описал. На подходе и многие другие передовые новшества. Но справедливости ради на этом пути существует множество препятствий, если говорить о тех видах лабораторных работ, которые едва ли можно автоматизировать, даже частично с помощью инструментов ИИ. Применение искусственного интеллекта как помощника ученого будет и дальше, и дальше появляться во всех научных дисциплинах. Те области, которые мы уже охватили, нейрофизиология, онкология, омики и разработка лекарств, это лишь передовая линия искусственного интеллекта в науке, не говоря уже о рентгенологии и патологической анатомии, то есть о машинном анализе изображений в медицине. Возникающие в науке параллели, когда одновременно с применением машин, способных делать и видеть то, чего не может человек, растет и эффективность работы ученых, поражают воображение. Я не верю, что мы когда-нибудь придем к призрачным ученым, которые заменят интеллектуальными агентами ИИ. Но передача многих вспомогательных функций машинам и помощь ученым в, собственно, научной работе, несомненно, послужат катализатором в этой сфере. Так же, как и в случае с врачами, надо признать, что мы сможем создавать программы, которые будут сами создавать программы. Это повысит производительность как машин, так и людей, и столь мощная синергия обеспечит невиданный прогресс в биомедицине. Теперь давайте переключим наше внимание с того, что искусственный интеллект может сделать для врачей, систем здравоохранения и ученых на перспективы для потребителей. Для начала мы обратимся к самой важной, противоречивой и до сих пор неразрешенной проблеме, связанной с человеческим здоровьем – к диете.